Глава 27. Милан, 2003. Бекки увлеченно беседовала с художником-немцем и его переводчиком. Художник собирался приступить к более крупным работам. Или уже приступил? Переводчик выразился неопределенно: Бекки перебила его на ломаном немецком. «Минуточку, давайте уточним». Она договаривалась о покупке всех маленьких холстов — и не возьмет ни одного, если нет возможности приобрести их все. А раз он намерен писать картины большего размера, она вынуждена... «Риба», — настойчиво прошептал ей Мишель, половина той сладкой парочки, с которой она провела последние два дня на художественной ярмарке в Милане. Том и Мишель из Нью-Йорка, обоим лет под 30, невысокие, полноватые, не близнецы, но очень похожи друг на друга. Бекке казалось... Они целыми днями только и делают, что подтягивают кампари и выдумывают сплетни. Они мгновенно подружились с ней. Вместе посещали галереи и вечеринки, отправляли друг другу СМСки. Спокойной ночи, в разное время суток, иногда на рассвете. Отец Тома, или Мишеля, был старшим вице-президентом банка «Лемон Бразерс». Бекки в глаза называла их «пупсики». А они ловили каждое ее слово, совершая покупку за покупкой по ее совету. Их нисколько не заботило, что они выглядят забавно и всюду привлекают внимание. «Ты должна это видеть», — сказал Мишель. Бекки извинилась перед немцами и выскользнула из-за стола. Мишель взял ее за руку и потащил сквозь толпу по узким проходам между мини-галереями. Чуть ли не на каждом шагу попадался кто-то из знакомых. Приходилось здороваться и отбиваться. «Да, простите, обсудим позже, я вам позвоню». Мир искусство, мир денег и власти. Наконец они увидели Тома. Лицо его блестело от пота. Он указывал куда-то рукой и смотрел влюбленным взглядом в ту же сторону. Мишель перекрестился. Они ждали благословения Бекки. Том и Мишель... Жили в отеле «Оазис», и Бекки иногда к ним заходила. Два дня назад, уже под утро, они попросили коридорного принести в номер немного льда. «Ну и, парень, выпей с нами, а кокаин будешь?» Вскоре эти три красавца уже расположились на диване, обнимались, прижимались друг к другу и что-то бормотали. Том или Мишель предложил бейки «Хочешь, останься и посмотри». Бекки со смехом сбежала. На следующий день за обедом оба пупсика молча поглощали римский салат с цикорием, прятали глаза за солнцезащитными очками и извинялись перед Бекки. «Это ужасно, они потрясены и просто не в силах понять, как так вышло. Не нужно никому рассказывать, они будут ей очень благодарны». Бекки смеялась. Сейчас пупсики ждали услышать ее мнение по поводу их великого открытия. На небольшом экране прокручивали видеоролик продолжительностью около четырех минут. Женщина, художница, произносит речи Джорджа Буша. Хрупкая шатенка, одета в простую черную рубашку и джинсы, то за трибуной президента, то на разрушенной площадке Всемирного торгового центра, то в розовом саду Белого дома, поза, движение, в точности как у Джорджа Буша. произносит его речи, рядом с ней его советники — «У всех серьезные лица». Бейки посмотрела ролик раз, второй. Мысленно произнесла имя художницы и постаралась его запомнить — Катриона Маллой. «Интересно», — произнесла Бекки, наконец, довольно громко, но совершенно ровным голосом, и это вмиг успокоило ассистента, который и предложил пупсикам ролик. Затем отвела Тома и Мишеля в сторону — Они взахлёбно хваливали свое открытие, доступная цена, перспективы, например, шоу в Лондоне, такое тонкое, чуть забавное и пронзительное смешение политики и человеческой сущности. Бекки их выслушала, а затем, как можно мягче, но аргументированно, постаралась развеять их надежды. Назвала им десяток других видеохудожников, кто делал подобные проекты Сказала, что галерея захудалая, а ассистенты всегда стараются что-то продать Напомнила, вместо того, чтобы гнаться за каждой прихотью, им лучше опираться на свои преимущества Они разбираются в живописи Купили прекрасные пейзажи художников Барбизонской школы Очень интересную картину в стиле американского реализма начала 20 века Не нужно распыляться Нет, конечно, если хотите, покупайте. Но, честно говоря, она совсем недавно видела гораздо более интересную работу на каком-то студенческом конкурсе. Они вовсе не обязаны прислушиваться к ее мнению. Нет, они всегда, всегда будут советоваться с ней. Бейки так добра к ним, так любезна. Им стыдно за то, что заставили ее тратить на них драгоценное время. Бейки снисходительно улыбнулась пупсиком. Она все понимает. А давайте выпьем амаретто. «Никто не против?» «Конечно, она, как всегда, права». Посидев с ними в баре минут 20, Бекки откланялась, вернулась и купила тот ролик малой, не торгуясь, и все остальные работы художницы, которые нашлись в галерее. Видео, крупномасштабную фотографию, комиксы, наброски, в спешке, не глядя, опустошила две кредитные карты, больше тысячи долларов отдала наличными. Том звонил ей в тот же вечер, И она не взяла трубку. Может быть, потом прослушает автоответчик. Мишель писал электронные письма до часу ночи. Бекки поменяла билеты на самолет и вернулась на день раньше. Агент Катрионы Маллой, ее менеджер и нью-йоркский посредник все прислали Бекке благодарственные сообщения. Чувствовалось, что они не ожидали такого успеха. К марту у Катрионы Малой были запланированы показы на конец года в Трибеке, Торонто и Берлине. Арт-форум упомянул о ней в колонке Десятка лучших, а Венети Фейр представила ее в образе модельера Марка Джейкобса. Сидит на стуле в его безобразной студии, зацепившись высокими каблуками за металлическую подножку. Многое Бекки сразу же продала. За работами Маллой стали гоняться известные коллекционеры, но оставила у себя все видео и договорилась, что ей первые будут предлагать новые работы. Как с Трейси Монгтон. Трейси теперь снимала кино. Бейки убрала подальше все видео Маллой. Только одно оставила, чтобы смотреть самой. Я Джордж Буш. По вечерам направляла проектор на стену между Максом Вебером, кубизм, и Ричардом Эстесом, фотореализм. Могла смотреть его часами, получая огромное удовольствие. Новый взгляд плюс ум и творчество. И старалась не думать о пупсиках и о том, что если бы не они, ничего бы этого не было.